Что прежде терпеливо переносили, покоряясь воле привычного хозяина, то оказалось невыносимым теперь, когда хозяина не стало. В записках Дьяка Тимофеева читаем «Картинную притчу о бездетной вдове богатого и властного человека, дом которого расхищает челядь покойника, вышедшие из своего рабского устроения и предавшие со своей волею».